Не дать, не взять палица без шипов. Почти готово, сказал Васильев. Остальное обычная пиротехника. Он взял детонатор, распутал его провода и обмотал каждой изолентой. Замкнись они, и бомба бы не взорвалась. Потом он присоединил к ним по куску 5-амперного кабеля и вставил детонатор в отверстие в донышке трубки. Тот полностью вошел в пластиковую взрывчатку. Осторожно, словно укладывая спать ребенка, Васильев опустил бомбу. В сейф, обложил ее сверху и с боков резиновым уплотнителем. Из-под этого одеяла торчали только два кабеля. Один он соединил с положительным полюсом блока батарей. С отрицательного полюса тянулся еще один, так что в руках у Васильева опять оказалось по кабелю. Он заизолировал их концы и с улыбкой прояснил. Это чтобы они не соединялись, иначе нам крышка. Незадейственным оставался один таймер. Васильев просверлил в боковой стенке сейфа пять отверстий. В центральный он вставил отходящие от таймера провода, а в остальные тонкие болты и прикрепил ими таймер к стенке сейфа снаружи. Сделав это он соблюдая полярность соединил провода таймера с проводами от батарей и детонатора. Петровский затаил дыхание, заметив это Васильев сказал: "Не волнуйтесь. Таймер испытывался много раз. Реле времени и выключатель в нём работают отлично". Он смотал излишки провода, хорошенько заизолировал соединение. Опустил дверцу сейфа, запер его и бросил ключ Петровскому. Вот и все, товарищ Росс. Подвезёте его к своей машине на тачке, погрузите в кузов и можете ехать куда угодно. Бомба не взорвется, тряски она не боится. И последнее: если вы нажмете желтую кнопку, включится таймер, на цепь не замкнется. и замкнет реле времени через два часа. А вы успеете убраться от бомбы подальше. Если же нажать красную кнопку, бомба взорвется сразу. Василий и не подозревал, что ошибается. Он искренне верил услышанному от других. Только четверо в Москве знали, что нажатие любой кнопки вызовет мгновенный взрыв. Близился вечер. «Теперь, дружище, Рос, я бы поел, немного выпил и хорошенько выспался, а завтра поутру улетел домой. Вы не против? Конечно. Давайте поставим сейф вон в тот угол, между шкафами, какой столиком. Налейте себе виски, а я похлопочу насчёт ужина. Вхитроу они поехали в 10:00 утра. К юго-западу от Колчестера, где густой лес подходит к самому шоссе, Петровский остановил машину и вышел опорожниться. А через несколько секунд Василий услышал встревоженный крик и побежал узнать, в чем дело. Там в кустах и закончилась его жизнь. Ему умело сломали шею. Вынув все документы, Петровский утащил тело в враг и забросал свежими ветками. Отсутные идут через день-два, не раньше. Чтобы ускорить опознание, фотографию напечатают в местных газетах, и Армитаевич, сосед Петровского, возможно, наткнется на нее и узнает Васильева. А может быть и нет. Но все равно будет слишком поздно. Петровский вернулся в Ипсвич. Совесть его не мучила. Насчет сборщика ему дали недвусмысленный приказ. Неужели Васильев и вспрял верил, что благополучно доберется домой? Невероятно. Да черт с ним, у Петровского было полно других проблем. Он все подготовил, на почти не осталось. Он уже съездил сделал, в Рендершэнкские леса присмотрел место для бомбы, в густой чаще, ну, у самой ограды базы Dent Waters американских ВВС. Там никого не будет ни в 4 часа утра, когда он нажмет желтую кнопку, ни в 6:00, когда раздастся взрыв. Укрыв все их свежими ветками, Петровский помчится в Лондон, а реле времени станет отсчитывать минуты до детонации.